Слава Богу, братья и сестры. Слава Богу, сегодня праздник, сегодня все нарядные. Кроме того, что в воскресенье еще такой прекрасный день. И очень интересно и очень благословенно читать Слово Божье и размышлять о нем. В Библии мы читаем то, что человек согрешил, и произошло разделение человека с Богом. И после согрешения Адама и Евы, это есть преграда, есть стена. Есть стена в общении с Богом. Некоторые люди не понимают, почему так сложно, почему так сложно получить от Бога ответ. Мы все, я думаю, ощущаем такие времена, когда нам тяжело получить ответ какой-то, и мы не чувствуем руку Божью на нас. Но это все последствия греха. Благодаря жертве Иисусу Христу, Христа, Его крови святой, Мы получили эту возможность приходить к Богу лично. Аллилуйя. Это действительно дар, который мы не можем оценить и понять до конца, насколько это велико. Почему мы не можем понять до конца? Потому что мы здесь живем, здесь на земле, мы живем во времени, а впереди нас ждет вечность. Вечности нет времени. Почему не можем достичь до конца? Потому что мы не понимаем, как это самое дорогое, что у тебя есть, отдать за тех, которые ругаются тебе, которые тебя не принимают, которые смеются над тобой. Мы этого не понимаем. В Слове Божьем написано, что любовь – это превосходит понимание. Я хотел бы прочитать местописание, Деяния 2 глава, я думаю, мы, мы все знаем это местописание, еще один, одно местописание прочитаем и порассуждать вместе с вами. Деяния апостола 2 глава, с 1 по 4 стих включительно. «При наступлении дня Пятидесятницы»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 Я желаю каждому, кто здесь присутствует, быть исполненным Духом Святым. Я желаю каждому пережить вот этот День Пятидесятницы лично в своей жизни и переживать его на протяжении каждого дня своей жизни. Я не знаю, как это было, я могу только представлять, насколько это было чудесно, насколько это была прекрасная картина «Огненные языки почили на них». Не знаю, некоторые, может, видели картины, может быть, видели некоторые иконы, на которых рисуют огненные такие языки пламени. Над людьми были. Я не знаю, было ли это так или нет. Мне очень интересно. Я думаю, я когда-нибудь узнаю ответ на этот вопрос. Но насколько было прекрасно это соединение людей с Богом. Дух Святой, Он сошел вниз. Он сошел на людей, Он исполнил их Духа Святого. И это небесное, небесное присутствие, это... Неземное, нечеловеческое Сверхъестественное присутствие Божье Оно сошло И оно исполнило тех, кто там находился исполнились все Духа Святого Я думаю, что это цель каждого христианина Быть исполненным силой Духа Святого Это соединиться вместе с Богом Не просто для того, чтобы нам было хорошо Нам, чтобы было приятно Чтобы мы были исполнены силой Духа Святого И мы радовались, и все Нет, для того, чтобы Бог что-то производил Через нас. Мы читаем в Библии очень много мужей Божьих, очень много рабов Божьих, которых Бог использовал для Своей славы. То есть, правильно лучше сказать, употреблял для Славы Своей. Он употреблял, он брал на служение, он вел. Дух Святой говорил, Дух Святой посылал. Это одно из доказательств тех, что Дух Святой – это Личность. Это одна один из Личностей Бога, Божественная Личность. Одна из Личностей Триединства Бога. Вообще учение о триединстве – это одно, одно из самых достаточно сложных, потому что понять тяжело нам, людям, тяжело понять, как это Бог триедин, и с другой стороны Он един. Как это может быть? Как это может быть, с одной стороны, три личности, а с другой стороны, единый Бог, всемогущий Бог? Все-таки Он один, и Он три. Это достаточно сложно нам понять. Но отчасти мы можем понять и видеть, что одно из свойств Бога, одно из качеств Бога, как Дух Святой проявляется, это как сила. И вот когда сходит Дух Святой, вот эти апостолы тут были, ученики Его, они были все вместе, и они исполнили силой Духа Святого, они почувствовали эту силу, эту небесную, эту неземную силу, которая появилась в них. Это присутствие самого живого Бога в них. Это победа Иисуса Христа в них. Это победа над с обстоятельствами жизни, это победа над грехом, это победа над, над тем, над чем мы не можем избавиться в нашей жизни. Дорогой мой друг, дорогой брат и дорогая сестра, если ты чувствуешь в себе пустоту, если ты чувствуешь в себе слабость, то тебе нужен Дух Святой. Тебе сегодня нужен Иисус Христос, тебе сегодня нужен Бог, тебе нужно чтобы ты соединился с Богом и исполнился силой Духа Святого, чтобы решились твои проблемы духовные, чтобы решились твои проблемы физические, чтобы у тебя решились какие-то материальные нужды. Тебе нужен Бог, тебе нужен Иисус Христос. Потому что когда приходит Бог, то приходит сила. Аллилуйя. Когда приходит Бог, то приходит мудрость от Бога. Когда приходит Бог, то приходит решение Божье в нашей жизни. Я хотел бы еще прочитать место Писания. Это Ефесянам. Апостол Павел написал такое прекрасное письмо, несмотря на то, что он был в узах, он был в темнице. Но мы можем видеть, что он не считал себя узником государства, он считал узником себя Иисуса Христа, хотя он находился в темнице. Он написал прекрасные слова благодати, слова братьям и сестрам в Ефес, для которых... Это было благословенное письмо, и мы сейчас, спустя тысячи лет, мы пользуемся этим, мы используем эти слова благословенные, и Бог говорит нам через них. И хотел бы прочитать 2 глава Ефесянам с 11 стиха, и ниже буду считать. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа» отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду, «Плотью своей, а закон, заповеди и учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы» но сограждане святым и свои Богу, Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на которое все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм Господи, на котором и вы устрояетесь жилище Божие Духом. Аминь. Помните, что вы были язычники, помните, что вы жили без Бога, помните, что вы были отчуждены от жизни, от жизни Божьей, Вы не имели этой жизни, вы не имели вечного Бога, вы не имели в себе связи с живым Богом. Вы были отстранены от этого, вы были безбожники, вы жили по своим законам, вы не знали Бога лично, вы не имели общения с Богом. Но сейчас совершенно другая ситуация. Написано 13 стих, «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Аллилуйя! Мы стали близки кровью Иисуса Христа. Это действительно бездна премудрость и ведение в этом Слове Божьем. В этом стихе очень много, очень большая глубина, очень большое значение. Что значит, бывшие далеко, а сейчас стали близкими крови Иисуса Христа? Мы стали с Ним едины. Мы стали с Богом неразделимы. Мы стали с Богом настолько близки, как только может быть Отец и Сын. И это примеры мы видим в Библии. Мы стали настолько близки к Богу, что мы можем Его спросить в любой момент нашего времени, нашей жизни. Мы можем спросить что-то у Бога, и Бог нам ответит. Аллилуйя! Это действительно стена, которая стояла перед нами и перед, перед людьми, перед Богом. Она была разрушена. Это стена греха, стена проклятия, которая была тысячи лет разделяла человека с Богом. Она была разрушена при смерти Иисуса Христа, при воскресении Иисуса Христа. Его кровь святая, она смыла с нас грехи, дала нам возможность ходить в святой святых, присутствие Божье, дала нам возможность быть исполненными Духа Святого, дала возможность прикоснуться к Небесному, дала возможность прикоснуться к сверхъестественному, к Богу, прикоснуться к всему, всемогущему Творцу, Создателю, которого нет равных, мудрость, которая неследима, глубина которого непознаваема, дала возможность нам прикоснуться с Духом Святым. И только вот эти переживания, личные переживания с Богом, присутствие Божье, исполнение Духом Святым могут нам понять, дать понятие, в каком мы состоянии пред Богом стоим, насколько мы ходим чисто и свято пред Богом, насколько мы нуждаемся Богу. Мы сами немощны, у нас мало сил, мы не можем угодить Богу своими силами, но Дух Святой, Он дает нам силу, Дух Святой, Он дает нам победу, Дух Святой нам дает утешение. При сближении с Богом, при личной связи с Богом, в молитве, в общении, в исполнении Духом Святым начинает все меняться в нас. Наша сущность начинает преображаться. Мы начинаем разуметь, у нас ум Христов начинает появляться, как в Слове Божьем написано. У нас сердце становится мягкое. Мы становимся достаточно Нежными, достаточно восприимчивыми к болю ближнего. Это только делает Бог. Аллилуйя. Мы сами не можем это сделать. И 19 стих говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и своей Богу». Вы уже не чужие. Поймите, что вы уже не чужие. Нам нужно понять это, что мы не чужие. И нам не нужно стыдиться попросить Бога о чем-то. Нам не нужно стыдиться... Склониться на колени, помолиться Ему, нам не нужно стыдиться, поблагодарить Бога за Его благословение, нам не нужно стыдиться сегодня, нам не нужно этого. Но здесь написано, но сограждане святым и свои Богу, сограждане святым, вы знаете, сегодня очень большое значение имеет какой, гражданин какой-то страны. Сегодня большое значение имеет. Если ты гражданин Европейского Союза, то если ты приезжаешь работать в Европу, у тебя другие зарплаты. Почасовая зарплата у тебя совершенно другая. Если ты приедешь гражданин Украины работать в Европу, у тебя будет одна зарплата. А если ты приедешь гражданин Европейского Союза, у тебя будет другая зарплата. Там есть стандарты определенные, ниже которой зарплата они не могут дать. Сегодня много, значит, граждан какой страны мы имеем в этой жизни, в этой физической жизни. Но тут написано, что но сограждане святым и свои Богу. Аллилуйя! Это намного чудесней быть, чем гражданином Европейской страны, чем гражданином быть Америки сегодня. Намного важнее и благословенней быть гражданином небесной страны, сограждане святым. Мы живем, мы будем жить в святом городе, мы сограждане святым. Насколько Что может быть лучше этого, друзья? Какие материальные блага могут сравниться с тем, чтобы назваться гражданином Небо. Что может быть лучше, чем назваться Детем Божьим? Что может быть благословение, чем то, что мы имеем? Это живого Бога. Что может быть лучше, чем исполнение Духом Святым? Что может быть лучше, чем слышать голос Бога в своей жизни? Что может быть лучше? Ничего не может быть лучше, друзья. Мы сейчас будем молиться, мы будем молиться за нужды. У нас есть постоянные нужды. Мы молимся за. Правительство нашей страны, мы молимся за родственников, за наших знакомых мы молимся. Молимся, чтобы Бог открылся им и дал покаяние им, и чтобы Бог открылся, дал мудрость управлять страной. Будем молиться за Донбасс, чтобы не было э, войны, чтобы не гибли люди сегодня, чтобы люди лучше приходили в церковь, познавали Бога, чтобы молодые, молодые люди не оставались без Бога, не умирали без Бога, мы будем молиться за это. Я прочитаю еще нужды. Прошу помолиться за исцеление Назара Павловича, ему сделали операцию, он сейчас в больнице, Одна нужда, и еще нужда помолиться просит сестра Рая за сына Игоря, его здоровье, он уже третью неделю находится в больнице, у него воспаление легких. Сегодня опять повысилась температура. Будем молиться. Давайте встанем на наши ноги. Будем молиться еще за братьев наших. Они будут ехать в Ато, за Павла Круковского, за Михаила Ефименко. Мы будем молиться, чтобы Бог их хранил, чтобы Бог благословил их дорогу и там тех капиланов, которые там находятся на передовой находится в зоне ото, что Бог хранил также верующих. Там сложные ситуации с продовольствием, гуманитарное достаточно сложно. Там можно сказать, что катастрофа гуманитарная. Что Бог благословил их и управил с продуктами, цены там большие, и воды нет, и электричества во многих городах нету и в серой зоне вообще тяжело. Мы будем молиться за тех людей, которые там, будем молиться за спасение их самое главное. И чтобы не было войны, чтобы был мир Будем молиться друг за друг друга Чтобы быть исполненными силой Духа Святого Аминь, молимся